Глава 31. Возвращение пастыря. На следующее утро Гурни проснулся в полвосьмого. Шел дождь, моросящий, но затяжной дождик, который может идти часами. Как обычно, оба окна были приоткрыты на несколько дюймов. Воздух в спальне был сырой и прохладный. Хотя официально уже час как рассвело, скошенный прямоугольник неба, который Гурни не мог видеть с подушки, был унылого серого, как мокрый плетняк цвета. Мадлен уже встала. Гурни потянулся и протер глаза. Ему не хотелось снова засыпать. В своем последнем дурном сне он видел черный зонт. Зонт открылся словно бы по собственной воле и превратился в крылья огромной летучей мыши. Потом летучая мышь обернулась черным коршуном, а изогнутая ручка зонта стала крючковатым клювом. А затем, повинуясь странной и рациональной логике сна, коршун превратился в холодный сквозняк из окон, который своим неприятным дуновением и разбудил Гурни. Он заставил себя встать, словно чтобы отстраниться от этого сновидения. Потом принял горячий душ, от которого ум проясняется, и все видится проще. Побрился, почистил зубы, оделся и пошел на кухню пить кофе. Позвони Джеку Хардвику, сказала Мадлен. Она стояла у плиты и не взглянула на горни, поскольку высыпала в кипящую кастрюльку горсть изюма. Зачем? Он звонил минут пятнадцать назад, хотел с тобой поговорить. Он сказал, что ему нужно. «Сказал, что у него есть вопрос по поводу твоего письма». «Хм...» Он подошёл к кофемашине и налил себе чашку. «Мне снился чёрный зонт». «Он прямо рвался с тобой поговорить». «Я ему позвоню. Но скажи, о чем заканчивается тот фильм?» Мадлен выложила содержимое кастрюльки в миску и отнесла на стол. «Я не помню». «Ты подробно описал эту сцену, как за человеком шли убийцы, как он вошел в церковь, а потом вышел, но они не могли его узнать, потому что все, кто выходил из церкви, были в черных плащах и с черными зонтами. А что случилось потом?» «Ну, я думаю, он спасся. Не могли же снайперы всех перестрелять». «Хм... А что не так?» «А если они всех перестреляли?» «Не перестреляли». «Я говорю, если. Предположим, что они перестреляли всех, потому что только так они могли быть уверены, что убили того, кого хотели. И, предположим, потом пришла полиция и обнаружила все эти трупы, всех этих застреленных людей на улице. Что бы подумали копы?» «Что бы подумали копы? Даже не знаю. Может быть, что это какой-то маньяк, который убивает прихожан?» Гурни кивнул. — Именно. Особенно, если бы в тот же день они получили письмо, где было бы сказано, что верующие — последние твари и автор намерен истребить их всех. — Но... погоди... — во взгляде Мадлен читалось недоверие. — Ты предполагаешь, что добрый пастырь убил всех этих людей, потому что не мог точно определить, кто его настоящая цель? И что он просто стрелял в людей, которые ехали на машине определенной марки, пока не убедился, что нужный человек убит. Я не знаю, но собираюсь в этом разобраться. Мадлен покачала головой. Просто я не понимаю, как... Ее прервал звонок домашнего телефона у холодильника. Возьми ты, это, наверное, сам знаешь кто. Гурни взял трубку. Это и правда был он. «Ну что, принял свой гребаный душ?» «Доброе утро, Джек». «Получил твое письмо, следственную версию и список вопросов». «И что?» «Твоя мысль в том, что стиль манифеста противоречит поступкам убийцы?» «Да, можно так сказать». «Ты говоришь, медэкспертиза доказывает, что убийца — человек слишком практичный, слишком хладнокровный, чтобы думать те мысли, которые мы читаем в манифесте». Мой бедный маленький мозг, правильно понял? Я говорю, что здесь какая-то неувязка. Ясно? Это интересно, но это создает еще больше проблем. Почему? Ты говоришь, что мотив у убийцы не тот, что в манифесте. Да. Поэтому жертвы были выбраны по другой причине, не потому, что они злостные владельцы всякой роскоши, алчные ублюдки и достойны смерти. Да. Значит, этот сверхпрактичный, сверххладнокровный гений имел тайный прагматический мотив убить этих людей. Да. Ты видишь, в чем тут проблема? Скажи мне. Если настоящий мотив для выбора жертвы — это не Мерседес стоимостью в 100 тысяч долларов, тогда Мерседес вообще не важен. Грёбанное совпадение. Дэвис, сынок, ты хоть раз такое видел? Это как если бы у каждой жертвы Берни Мэйдоффа Совершенно случайно оказался на жопе татуировки с лепреконом. Понятно, о чем я. Берни Мейдов, американский бизнесмен, осужденный за создание крупнейшей финансовой пирамиды. Понятно, Джек. А что-нибудь еще в моем письме тебя смущает? Ну, если честно, да. Другой твой вопрос. Даже три вопроса на одну и ту же тему. Все ли убийства одинаково важны? Важна ли их последовательность? Было ли хоть одно из них следствием другого? Какое отношение к делу имеют эти вопросы? Иногда я обращаю внимание на то, чего недостает. А следственная версия этого дела такова, что не недостает там чертовски многого. Там полно нехоженных троп и незаданных вопросов. Следствие с самого начала согласилось, что все убийства — равноправные части единой философской системы, обозначенной в манифесте. Все это приняли, и потому не рассматривали эти убийства как отдельные события, которые могли иметь разные причины. Но, возможно, эти убийства не в равной степени важны и даже совершены по разным причинам. Понимаешь, Джек? Не сказал бы, а можно поконкретнее? Ты когда-нибудь видел фильм «Человек с черным зонтом»? Джек фильма не видел и никогда о таком не слышал. Гурни пересказал ему сюжет, а затем свои недавние размышления на тему: А что, если убийцы перестреляли бы всех? Повисло долгое молчание. Потом Хардвиг задал вопрос, который в сущности уже задавала Мадлен: Ты говоришь, первые пять убийств были ошибкой, а вот шестое наконец удалось? Что-то не понимаю, если он профессионал, как те парни в твоем фильме, какие приметы жертвы у него были? Только роскошный Мерседес? И он такой разъезжает по ночам, шмаляет по Мерседесам из огроменного ствола и смотрит, что получится. Не возьму в толк. Я тоже. Но знаешь что? У меня появляется такое чувство, что я уже где-то в радиусе трамвайной остановки, хотя и не знаю точно от чего. Не знаешь точно? Может, ты хотел сказать, что не знаешь ни хрена? Смотри на это позитивнее, Джек. Еще одна мудрость из твоих уст, Шерлок, и меня вырвет!» «Всего одна. Агенту Трауту не дает покоя тот факт, что у меня был незаконный доступ к секретной информации. Будь осторожнее, Джек». «Так да чёрт у Траута! Тебе подгрести еще какого-нибудь секретного дерьма!» «Ну, раз уж ты спрашиваешь, не напал пока на след Эмилио Карасона?» «Пока нет. Это какой-то человек-невидимка». В 8.45 Мадлен уехала на работу в клинику. Дождь не прекращался. Гурни сел за компьютер, нашел свое письмо Хардвику и прошелся по списку вопросов, остановившись на таком. Почему убийства совершены именно в это время, весной 2000 года? Чем больше он укреплялся в мысли, что убийства имели прагматический мотив, тем важнее становилось время их совершения. Убийства, совершенные сумасшедшими ради великой миссии, обычно принимают одну из двух форм. Первая — большой взрыв. Убийца врывается в толпу на почте или в мечети и открывает огонь, сам не надеясь уцелеть. В 99 случаях из 100 эти ребята, всегда мужчины, перестреляв всех, убивают и себя. Но есть и другой тип убийц. Те сочатся желчью по 10-20 лет. Раз в год или два они простреливают кому-нибудь голову или посылают по почте бомбу, при этом себя самих убивать не торопятся. Но добрый пастырь не подходил ни под одну из этих категорий. В его действиях было непоколебимое хладнокровие, отсутствие эмоций, совершенство замысла и исполнения. Вот о чем думал Гурни в 9.15, когда опять зазвонил телефон. И вновь это был Хардвик, только голос его звучал гораздо мрачнее. «Не знаю, отчего ты там, в трамвайной остановке, но теперь всё ещё гажа. Рути Блум найдена мертвой. Первое, о чем подумал Гурни, и его чуть не стошнило, что ей прострелили голову, как 10 лет назад ее мужу. В голове возникла жуткая картинка. Йоркширский терьер у нее на голове, превратился в месиво из крови и мозгов. Господи! Где? Как? В собственном доме. Ножом для колки льда в сердце. Что? Это ты удивился или не расслышал? Ножом для льда? Один удар снизу вверх, под грудиной. Господи боже! Когда это случилось? Этой ночью, после одиннадцати. Откуда это известно? Без 2.11 она написала сообщение в Фейсбуке. В 3.40 нашли ее тело. И в том же самом доме она жила 10 лет назад, когда... Да, в том же доме. И там же крошка Кими брала у нее интервью для этого шоу на Рам-ТВ. гурники пел мозг. Кто ее нашел? Патрульный Оберна, на зоны Е. Это долгая история. Подруга Рут из Итаки не спала. Прочла ее пост в Фейсбуке, забеспокоилась, Послала там сообщение, спросила, все ли в порядке. Ответ не получила. Написала на мыло, тоже безрезультатно, бросилась звонить, все время автоответчик. Тут подруга запаниковала, позвонила в местную полицию, те передали дело шерифу, а тот в Оберн. Оттуда направили патрульную машину. Патрульный приехал крут домой, там тишь до да гладь, все спокойно, ни малейшего беспорядка. Погоди. «А ты, случайно, не знаешь, что было в том посте Рут?» «Да я тебе его только что переслал». «И как тебе это удалось?» «Это Энди Клег». «Какой ещё к чёрту Энди Клег?» «Да молодой парень из зоны Е. Не помнишь его?» «А должен. По делу Пигерта. «А, хорошо. Имя припоминаю. Но все равно не помню, как он выглядит». Его первое дело после выпуска из Академии, вообще первое поручение в самый первый день на работе, было ответить на звонок. Звонил я, вызывал местную полицию, обнаружив пол трупа миссис Пиггерт. Первая в жизни возможность блевануть на посту. И Энди ее не упустил. С печально известного дела Питера Пиггерта, убийцы и кровосмесителя, началась история непростых, но плодотворных отношений Хардвика и Горни. Гурни работал в нью-йоркской полиции, а Хардвик в полиции штата. Оба они расследовали те аспекты дела Пиггерта, которые находились в их ведении, пока их не свел нелепый случай. В сотни с лишним миль друг от друга в один и тот же день каждый из них обнаружил половину одного и того же трупа. «С Энди Клеагом мы оба встречались на общем собрании, уже когда ты поймал неуловимого мистера Пиггерта, этого мать-его матери-убийцу. Энди очень впечатлили твои таланты и отчасти мои. Мы с ним с тех пор общаемся». «Это ты всё к чему?» «Сегодня утром, когда из информационной службы ФБР поступило сообщение об убийстве Блум, я по старой дружбе позвонил детективу Клеагу и разузнал все подробности». Я решил сейчас или никогда. Как только до этого доберется Траут и смекнет какие-то влечет последствия, он объявит, что это часть дела доброго пастыря и навесит тяжелый замок. И я здесь опять возвращаюсь к моему вопросу. Что, Рут написала? Проверь почту. Хорошо. Гурни положил трубку и открыл почту. Там было письмо от Хардвика. Опубликовано Рут Джеблум. Что за день? Я так долго гадала, каким он будет первый выпуск осиротевших. Я все пыталась вспомнить, о чем меня спрашивала Ким, когда приходила сюда, и мои ответы. Я не все их смогла вспомнить. Я только надеялась, что мне удалось выразить то, что я чувствую на самом деле. Я думаю, что, как говорит Ким, телевидение иногда упускает главное. Слишком много внимания уделяют разным сенсациям, а не действительно важным вещам. Я надеялась, что с осиротевшими будет не так, потому что Ким казалось не такой. А теперь даже не знаю. Я немного разочарована. Думаю, им пришлось вырезать большую часть нашего интервью, чтобы хватило места для их экспертов, рекламы и других вещей. Утром позвоню Ким и спрошу. Ой, «Простите, я должна прерваться. Кто-то подъезжает к моему дому. Представляете, ведь уже почти одиннадцать. Кто бы это мог быть? Такая большая машина военного вида. Продолжение следует». Зазвонил телефон. Горни еще раз перечитал сообщение и только потом взял трубку. «Это ты, Джек?» «Ага». Короче, её подруга из Итаки читает почту, видит оповещение из Фейсбука, идет по ссылке и видит пострут, опубликованный в 10.58. Наверное, до того, как она спустилась посмотреть, кто там приехал на большой военной машине. Это, кстати, мог быть хаммер, как ты думаешь? Не исключено. Гурни сразу представил себе боевой хаммер Макса Клинтера, окрашенный в защитные тона. Да хаммер ясен, пень. Что еще это могло быть? Подруга такая пытается дозвониться до Рут, а потом, как я сказал, приходит патрульный, все проверяет, все спокойно, думает уже уходить. И тут заявляется подруга, проехала на машине 25 миль из своей Итаки. Говорит, надо взломать дверь, вдруг что-то случилось. Говорит, если он не взломает дверь, она взломает ее сама. Начинается скандал, молодой патрульный ее почти арестовывает, но тут приходит другой патрульный, старший и умнее, и всех успокаивает. Они начинают осматривать дом. Обнаруживают открытое окно, опять споры, дискуссии и так далее. Короче, в итоге патрульные проникают таки в дом и находят тело Рутблум. Где? В прихожей, прямо у двери. Открыла дверь и каюк. Медэксперты уверены, что она убита именно ножом для льда. Тут и думать нечего. Клег, говорит, этот грёбаный ножик прям торчал у нее из груди. Он не сможет пустить меня в дом, как ты думаешь? Исключено. Дом уже опечатан, на это ушло около мили желтые ленты. И опечатали его ребята, для которых ты будешь только лишней проблемой. Сейчас их единственная задача — сохранить все в первозданном виде, пока сотрудники по сбору улик не уйдут и бюро криминальных расследований не передаст дело ФБР. Они не станут рисковать жопой ради нью-йоркского спеца в отставке, который просто зашел посмотреть». Гурни не терпелось увидеть все самому. Описание места преступления — это лишь процентов 10 из того, что можно увидеть своими глазами. Но он подозревал, что Хардвик прав. Он не видел никакой выгоды для бюро криминальных расследований, а тем более для ФБР, пускать его в это дело. Тем сильнее он удивлялся, почему это делает Хардвик. Всякий раз, передавая человеку извне информацию из секретного досье или от коллег, он рисковал. И тем не менее делал это снова и снова. Кто он? Самоотверженный искатель истины, готовый ради нее презреть правила и поплатиться карьерой? Или им движет навязчивое желание досадить власть имущим? Или же его влечет риск как таковой? Отвесный край обрыва притягивает так же сильно, как отталкивает более здоровых людей. Гурни уже задавался этими вопросами и вновь пришел к выводу, что на все можно ответить утвердительно. «Ну что ж, мальчик мой», — голос Хардвика вернул его к теме разговора. «Все запутывается. А может, тебе как раз стал понятнее?» «Какая догадка, верна? «Не знаю, Джек. Отчасти и та, и другая. Все зависит от того, что случится дальше. А пока...» «Это все, что сказал тебе Клек?» «Почти все». Хардвик замолк. Его любовь к драматическим паузам ужасно раздражала Гурни, но это была плата за ценную информацию. «Помнишь пластмассовые фигурки животных, которые добрый пастырь оставлял на месте преступления?» «Да». Гурни действительно думал о них все утро и гадал, зачем они нужны. «Так вот, там обнаружили такую пластмассовую фигурку. Аккуратненько лежала у рут на губах». «На губах?» «На губах!» «А какое это было животное?» «Клег считает, что лев». «Разве не льва обнаружили на месте первого из шести убийств?» «Какая память, спец! Так велика ли вероятность, что нам ждать еще пяти?» Гурни не нашел, что ответить. Поговорив с Хардвиком, он сразу же позвонил Ким. Он гадал, до сих пор ли она в квартире Кайла, и не в постели ли они еще, и какие у них планы на день, и знают ли они. Ким не отвечала. Он наговорил на автоответчик все как есть. «Привет. Не знаю, было ли про это в новостях, но убита Рут Блум. Ее убили в собственном доме в Авроре вчера поздней ночью. Вероятно, добрый пастырь вернулся, или кто-то хочет нас в этом убедить. Перезвони мне как можно скорее». Он набрал номер Кайла, тоже не смог дозвониться и оставил такое же сообщение. Он стоял и смотрел из окна комнаты на серый сырой склон холма. Дождь перестал, но с карниза еще капало. Новости от Хардвика ничего не прояснили, а только сильнее запутали. Чёртова куча фрагментов. В таком месиве пути не разглядеть. Чтобы сделать шаг вперед, надо знать, где это самое вперед. Его охватило тошнотворное чувство, что время на исходе, что вот-вот игре придёт конец, а он даже не понимает, что это значит — конец. Надо что-то делать. Мечась в поисках вдохновения, Гурни сам не заметил, как сел в машину. И поехал в «Аврору». Через два часа он повернул на шоссе вдоль озера Каюга. Навигатор сообщил, что до дома Рут Блум осталось три мили. Слева за голыми деревьями виднелось озеро и дома на берегу. Справа, за глубокой, поросшей травой дренажной канавой, уходили вверх по склону живописные луга и леса, оканчиваясь у горизонта жневьём. Среди рассыпанных по склону добротных старых домов стояли три коммерческих здания — заправка, ветеринарная клиника и автомастерская, перед которой стояло полдюжины машин на разных стадиях кузовного ремонта. После мастерской дорога сделала большую дугу, и впереди слева Гурни увидел первые признаки совершившегося преступления. Машины местной полиции, полиции округа и полиции штата. Еще там было четыре фургона, два, вероятно, региональных телеканалов со спутниковыми тарелками на крышах, один с эмблемой полиции штата Нью-Йорк. Там решил Гурни храниться оборудование для сбора вещдоков и один фургон без эмблемы, возможно, судебного фотографа. Труповозки не видать, значит, судмедэксперты тут уже побывали и тело увезли. Подъехав поближе, Горни увидел шесть полицейских в форме с разными нашивками, мужчину и женщину в строгих деловых костюмах, очевидно, детективов специалиста по сбору вещдоков в белом комбинезоне и латексных перчатках, модно одетую телерепортершу и при ней двух мужчин-операторов с хвостами длинных волос. Посреди дороги стоял патрульный в форме и яростно махал каждой машине, которая, по его мнению, проезжала мимо недостаточно быстро. Подъехав к патрульному и к дому Рутблум у него за спиной, Гурни увидел, что весь участок, от берега озера до края дороги, оклеен лентой «Огорожено полицией! Не заходить за черту!» Он достал из бардачка кожаный бумажник, а, открыв его, показал золотой значок полиции Нью-Йорка с подписью мелкими буквами «В отставке». Прежде чем хмурый патрульный успел внимательно рассмотреть значок, Гурни убрал бумажник обратно в машину и спросил, здесь ли старший следователь Джек Хардвик. Из-за сдвинутой на лоб шляпы глаза патрульного были в тени. «Хардвик, из бюро криминальных расследований?» «Да». «А у него есть причины здесь быть?» Гурни устало вздохнул. «Я веду расследование, которое, возможно, связано с Рут Блум. Хардвик об этом знает». Патрульный словно бы с трудом расшифровал его ответ. «Представьтесь, в Гурни». Во взгляде патрульного он увидел инстинктивное недоверие, едва прикрытое вежливостью. Именно так копы обычно и относятся к незнакомцам. «Припаркуйте здесь!» — он показал на участок между фургоном для вещдоков и одной из телевизионных машин. «Оставайтесь в машине!» Патрульный решительно развернулся и направился к трем людям, оживленно о чем-то спорившим перед домом. Что-то сказал женщине крепкого сложения с короткими тёмно-русыми волосами, одетой в тёмно-синий пиджак и такие же брюки. Справа от нее стоял седой мужчина в белом комбинезоне. Слева мужчина помоложе в темном костюме и белые рубашки с темным галстуком. Так одеваются детективы, сотрудники похоронных бюро и мармоны. Крепкие плечи, массивная шея и короткая стрижка не оставляли сомнений, Какой из этих трех групп он принадлежит? Когда патрульный заговорил, все трое как по команде посмотрели на Горни. Молодой человек, усмехаясь и указывая на Горни, стал что-то быстро говорить женщине. Эта усмешка что-то отдаленно напомнила. Казалось вот-вот и вспомнится имя. Детектив Горни! Позвала женщина, подняв руку, чтобы привлечь его внимание. Детектив Горни! Он вышел из машины и сразу же услышал рок от вертолета. Подняв голову, он увидел над верхушками деревьев медленно кружащуюся махину. Над днище гигантскими белыми буквами написано «РАМ». Гурни невольно поморщился. «Лейтенант Баллард, хочет с вами поговорить?» Патрульный вернулся к Гурни и приподнял ограждающую ленту, чтобы его пропустить. Говорил он таким тоном, что этот жест казался скорее хозяйским, чем вежливым. Гурни нагнулся и пролез под лентой. При этом он невольно заметил грязь в длинной трещине на стыке гудронированной подъездной дорожки и более грубого композитного покрытия на обочине дороги. Он остановился, чтобы внимательнее рассмотреть эту грязь. Патрульный отпустил ленту, так что она упала прямо на Гурни, и вернулся к своим обязанностям. Когда Гурни выпрямился, он увидел, что к нему приближается как будто знакомый молодой человек. «Возможно, вы меня помните, сэр. Я Эндрю Клек. Мы встречались, когда вы расследовали...» Гурни с теплотой отозвался. «Я тебя помню, Энди. Похоже, ты продвинулся по службе». И снова усмешка, как у подростка. «В прошлом месяце. Наконец-то устроился в бюро криминальных расследований. Вы меня вдохновили». И он подвел Гурни к крепкой женщине. Она беседовала со специалистом по уликам, уже собравшимся уходить. Если вы хотите забрать коврик с собой как улику, забирайте. На ваше усмотрение». Она повернулась к Горни, Выражение ее лица было одновременно тревожным и приятно деловым. «Энди сказал мне, что вы вместе с Джеком Хардвиком расследовали дело Пигерта. Это так?» «Это так». «Поздравляю. Добро победило зло». «Спасибо». «У него была еще большая победа, когда он поймал дьявольского Санту», — сказал Клек. Дьявольского! Теперь она, казалось, что-то припоминала. «Того сумасшедшего, который резал людей на куски и рассылал эти куски местным полицейским». «В подарочной упаковке! На Рождество!» — воскликнул Клек, скорее в восторге, чем в ужасе. Она в изумлении уставилась на горни. «И вы...» «Просто оказался в нужное время в нужном месте». «Это впечатляет», — она протянула руку. «Лейтенант Баллард, а вы в дальнейшем представлении не нуждаетесь. «Чем обязана?» «Происшествием с Рут Блум». «А почему?» «Вы видели вчера вечером передачу на РАМ-ТВ?» «Я о ней слышала. А почему вы спрашиваете?» «Она может помочь вам понять то, что здесь произошло». «Как именно?» «Эта передача была первой в многосерийной программе о последствиях шести убийств, совершенных добрым пастором в 2000 году. Сейчас...» «Почти что наверняка он совершил свое седьмое убийство. И, возможно, совершит еще. Радуша исчезла с лица лейтенанта, уступив место холодному оценивающему выражению. «А что именно вы здесь делаете?» Гурни начал было подбирать слова, а потом решил, что к черту. «Я приехал сюда, потому что считаю, что ФБР с самого начала расследования допустила ошибку. И то, что здесь произошло, может это доказать». Выражение лица его собеседницы трудно было понять. «Вы делились с ними своими мыслями?» Гур не улыбнулся. «И не имел успеха». Она покачала головой. «Я не совсем вас понимаю. И не знаю, от чего имени и с какими полномочиями вы здесь находитесь». Она посмотрела на Клегга. Тот беспокойно переминался с ноги на ногу. Энди сказал, что вы в отставке. Сейчас решающие первые часы расследования. Если вы не сможете ясно объяснить мне причину своего приезда и свои цели, вам придется уйти. Надеюсь, это вам понятно, и я не слишком резко выразилась. Это понятно, — Горни глубоко вздохнул. Девушка, которая брала у Рут Блум интервью, наняла меня в качестве консультанта, и я подробно ознакомился с делом доброго пастора и пришел к выводу, что в существующей версии есть большая брешь. Я надеюсь, что расследование этого убийства не пойдет по ложному следу, по которому пошло расследование первых шести. Но, к сожалению, с этим уже есть проблемы. Простите? Он не парковался на подъездной дорожке. Не понимаю, о чем вы говорите? Человек, который убил Рут Блум, не парковался на этой вот подъездной дорожке. Если вы думаете, что парковался, вы никогда не поймете, что здесь произошло. Лейтенант Баллард покосилась на Клега, словно проверяя, вдруг он знает об этом больше, чем она. Но во взгляде Клега были лишь удивление и смущение. Она вновь посмотрела на горни, затем на часы. Пойдемте внутрь. Даю вам ровно 5 минут на то, чтобы все объяснить. А вы, Энди, оставайтесь здесь и присматривайте за стервятниками с телевидения, чтобы духу их не было по эту сторону ограждения. Да, мэм. Она провела Горни вниз по склону с газоном к дому, затем по ступенькам на заднюю веранду, где, как вспомнил Горни, Ким и брала интервью у Рут Блум. Они вошли через заднюю дверь, соединявшую веранду с большой кухней-столовой. В углу за обеденным столом сидел фотограф и загружал фотографии с цифровой зеркальной камеры на ноутбук. Лейтенант Балларт оглядел кухню. Уединиться тут было негде. Извини, Чак, не мог бы ты на несколько минут оставить нас одних? Конечно, лейтенант, я могу доделать все в машине. Он взял свою аппаратуру и вышел. Лейтенант сел на стул у освободившегося стола и указала Гурни на другой стул, прямо напротив. «Ну что ж», — спокойно сказала она, — «у меня сегодня было много дел, и много еще предстоит. Мне нельзя терять время. Мне нужны ясность и краткость. Говорите». «Почему вы считаете, что он припарковался на подъездной дорожке?» Она прищурилась. «Почему вы считаете, что я так считаю?» «Когда я приехал, вы трое стояли прямо у этой дорожки». При этом вы старались на нее не наступать, несмотря на то, что специалист по сбору улик уже наверняка сделал свою работу. Поэтому я решил, что вы бережёте её для более тщательного микроскопического анализа. С чего вы взяли, что он на ней парковался?» Некоторое время лейтенант молча смотрела на Гурни. Затем на ее губах появилась легкая презрительная улыбка. «Вы что-то знаете, да? Где же утечка?» «Это бесперспективный путь» путь, по которому идет ФБР, тратит время на бесплодные конфликты. Она опять на него посмотрела, на этот раз уже не таким долгим взглядом, потом словно бы решилась. Прошлой ночью жертва написала пост на своей странице в Фейсбуке. Высказав свое мнение о программе, она описала машину, которая повернула на ее подъездную дорожку как раз в это время. «Почему мне кажется, что вы все это уже знаете?» Гур не проигнорировал ее вопрос. «И какая это была машина?» «Большая, военного вида. Ни марка, ни модель неизвестны». «Джип? Лэндровер? Хаммер? Что-то в этом роде?» Баллард кивнула. «Так какова гипотеза? Он припарковался в начале подъездной дорожки, подошел к парадной двери, а потом убил ее на пороге? Или она пустила его внутрь? Они знакомы или не знакомы? «Помедленнее. Вы спрашиваете, почему мы считаем, что убийца или тот, кто по странному стечению обстоятельств навестил рут ровно во время убийства, припарковался на подъездной дорожке?» «Я вам отвечу. Мы так считаем, потому что об этом нам рассказала сама жертва. Это ее свидетельство очевидца. Она опубликовала его в Фейсбуке, прежде чем была убита». Лицо лейтенанта Баллард выражало триумф и вместе с тем легкую тревогу. А теперь вы должны коротко и ясно объяснить мне, зачем Рут Блум стал бы все это говорить, если это неправда. Она и не говорила. Простите? Все было совсем не так. В том сценарии, который вы описали, нет смысла. Оставим пока в стороне логическую неувязку. Прежде всего проблема в вещественном доказательстве в начале дорожки. В каком доказательстве? Земля совершенно сухая. «Когда последний раз шел дождь?» Гур не знал, когда был дождь в Уолнет-Кроссинге, но в районе озера Фингер погода часто бывала совсем другой. Лейтенант на мгновение задумалась. «Вчера утром? К полудню кончился, а что?» «В трещине на съезде есть грязь, может быть, в дюйм шириной. Каждый, кто сюда въезжает, должен по ней проехать, если только он не едет из леса через поляну». Но по этой полоске грязи никто не проезжал, по крайней мере, с прошлого дождя. Одного дюйма грязи недостаточно, чтобы установить. Возможно, но он наводит на разные мысли. Кроме того, есть еще психологический фактор. Если добрый пастырь действительно вернулся, и Рут — его седьмая жертва, то это надо как-то согласовать с тем, что мы уже о нем знаем. Например. «В частности, мы знаем, что он крайне осторожный человек, крайне тщательно избегает любого риска. Эта короткая подъездная дорожка слишком заметна. Любая машина на ней, особенно размером с Хаммер, будет задним бампером выпирать на дорогу. Слишком привлекает внимание, слишком легко опознать. Местный патрульный заметит любую незнакомую машину, может даже остановиться и проверить номер». Баллард нахмурилась. «Но факты таковы». «Рут Блум убита, и если убийца приехал на машине, он должен был где-то припарковаться. Что скажете? Где он припарковался? На обочине дороги? Там еще заметнее?» «Я предположил бы, что в мастерской». «Где-где?» «В полумиле отсюда, вниз по шоссе, в сторону Итаки, есть кузовная мастерская. При ней небольшая стихийная парковка. Там стоят легковушки и грузовики» или ждут ремонта, или после ремонта ждут хозяев. Это единственное место, где посторонняя машина не вызвала бы никаких вопросов, ее бы даже не заметили. Если бы я собрался среди ночи убить человека в этом доме, я бы припарковался именно там, а остаток пути шел бы вдоль дороги по этой глубокой дренажной канаве, чтобы меня не видели из проезжающих машин. Она уставилась на столешницу, будто на ней была написана разгадка. Потом поморщилась. Теоретически вы можете быть правы. Проблема в том, что в ее посте в Фейсбуке прямо говорится про машину, которая... В этом посте в Фейсбуке. Я не понимаю. Вы предполагаете, что это написала она. Это ее аккаунт, ее страница, ее компьютер, ее пароль. «А разве не мог преступник, прежде чем ее убить, выведать у нее пароль, а потом открыть страницу и написать этот текст?» Баллард еще пристальнее уставилась на стол. «Это возможно. Но, как и в случае с вашей гипотезой про мастерскую, не подтверждено никакими фактами». Гурни улыбнулся. «Отличный поворот разговора». После того, как ваши ребята в белых комбинезонах удостоверятся, что грязь в пробоине в конце подъездной дорожки не тронута, предложите им съездить в мастерскую. Интересно, сумеют ли они обнаружить довольно свежие следы шин, которые не принадлежат ни одной из машин на стоянке? Но зачем бы преступник стал тратить время и писать такое сообщение в Фейсбуке? Чтобы пустить вам пыль в глаза, запутать следы. Он в этом мастер». Что-то в выражении ее лица подсказало Горни, что она рада любой информации, попадающей к ней. «Много ли вы знаете о деле доброго пастыря?» — спросил он. «Недостаточно», — призналась она. «Кто-то из ФБР как раз едет меня просветить. Поэтому мне нужен ваш адрес, электронная почта и номера телефонов, по которым можно с вами связаться 24 часа в сутки. Вас это не затруднит?» — Нисколько. — Я дам вам имейл и номер мобильного. Полагаю, вы поделитесь со мной любой значимой информацией, если что-то узнаете. — Буду очень рад. — Хорошо. У меня больше нет времени, но мы еще поговорим. Когда Гурни выходил из дома, в небе по-прежнему тарахтел вертолет. Воздух гулко сотрясался от его ротора, и оставшиеся прошлогодние листья падали, кружась с верхушек деревьев. Не успел Горни дойти до машины, как путь ему преградила ярко накрашенная пышноволосая журналистка с микрофоном в руке и с оператором за спиной. «Я джил Маккой, новостной взгляд, Сиракиус, воскликнула она. Лицо ее выражало обычное для ее профессии взвинченное любопытство. «Мне сказали, что вы детектив Дейв Гурни, которого журнал «Нью-Йорк» назвал суперкопом. Дэйв, правда ли, что добрый пастырь, печально известный серийный убийца, нанес новый удар?» «Простите», — сказал Гурни, протискиваясь мимо нее. Она протянула ему вслед микрофон и засыпала шквалом вопросов, пока он открывал машину, садился, закрывал дверцу, заводил мотор. Ее убили из-за телепередачи? Из-за того, что она сказала? Как вы думаете, это ужасное дело, слишком серьёзно для местной полиции? И почему привлекли вас? И как вы с этим связаны? Правда ли, что у вас возникли проблемы с ФБР? Какие именно проблемы, детектив Гурни?» Когда он выруливал с парковки, видеокамера оказалась всего в нескольких дюймах от его бокового стекла. Патрульный ничем ему не помог. Он был занят разговором с вновь прибывшим. Выезжая на магистраль, Гурни бросил взгляд на этого прибывшего. Небольшого роста, темноволосый, без тени улыбки. Одного взгляда хватило, чтобы его опознать. Это был Дейкер.